Глава 43. Шарлотта. Я поднялась по лестнице в свою квартиру. Свет в холле то включался, то выключался. Вопреки своему обещанию, наш домовладелец не поменял лампочку. Передо мной на ковер падала большая тень. Тихая, неподвижная, ожидающая. От страха по спине побежали мурашки. Сердце ухнуло в пятки. С каждой секундой, опускаясь все ниже... Я схватила телефон и на всякий случай нажала 911, направив устройство вперед, как оружие. Свет погас. Скрип обуви эхом разнесся по коридору. Включился фонарик. В нескольких сантиметрах от меня. Я закричала, бросилась вперед с боевым кличем и воткнула телефон во что-то твердое. Над нами снова зажегся свет. Я обнаружила Джона Устиной. Он сжимал живот. «Господи, Джона!» Я помогла ему подняться. Ты напугал меня. Почему ты стоял в темноте посреди ночи? Я ждал тебя. Страх вернулся, покусывая меня изнутри. Что-то случилось? Я пригласил Лию на свидание. Я выдохнула всем телом. Она тебе отказала. Сказала мне, что если я попрошу ее еще раз, она переедет. О боже, я знала, что все плохо, но не знала, что настолько что она заставит нас сорваться с места только для того, чтобы избежать влюблённости. У нас не было таких финансовых проблем, как восемь лет назад, но сомневаюсь, что мы можем позволить себе другое жилье. во всяком случае не применяв нашу совершенно безопасную, хотя и маленькую квартирку с двумя спальнями, накишащую тараканами чашку Петри в плохой части города. «Мы с Лией не переедем», — пообещала я. Она говорила серьезно. Она была напугана. «Это же Лия. Сестра боится собственной тени или людей, замечающих не только ее тень. Я уверена, если бы Фил остался, Лия бы выбралась, сохранив уверенность в себе, несмотря на ожоги. Вот же грёбаный мудак. Вот что я тебе скажу. Я похлопала Джону по руке. Я поговорю с ней и все улажу. Не думаю, что поможет. По крайней мере, не сегодня». Когда я пригласил ее, в какой-то момент мне правда показалось, что она согласится. Лея выглядела такой чертовски счастливой, Шарлотта, а потом ребенок слишком долго задержал взгляд на ее лице, и что-то изменилось. Он выпрямился, такой огромный, но нежный. Пока она не научится видеть себя такой, какой видим ее мы, Лея ни за что не согласится. Невозможно любить того, кто не любит себя. Джона прав, конечно, прав. Я чувствовала себя беспомощной, лишённой ответов. Груз слишком многих жизней лег на мои плечи. Я подождала несколько минут после того, как Джона вернулся в квартиру. Дверь со скрипом отворилась. Я просунула голову внутрь. Свет в квартире не горел, но Лия обычно не ложилась в такой час. Потом я заметила её в темноте. В её руке был бокал вина, наполненный до краёв. Я включила лампу рядом с диваном. Если наш счет за коммунальные услуги в этом месяце окажется низким, я пойму причину. Ты в одиночку спасаешь окружающую среду по одной лампочке за раз. Фил помолвлен. Тихо прозвучало, отстраненно, как будто она сообщала мне, что завтра будет дождь. Я поморщилась. «С Натали?» Она не ответила. Я смотрела, как она потягивает вино, продолжая, даже когда я думала, что она остановится, осушив бокал. Лия поставила его на ковёр у своих ног, глядя прямо перед собой. Ее щеки были испачканы черными полосами. Сухими. Должно быть, она уже давно не плачет. «О, Лия, как долго ты здесь сидишь? Как думаешь, они были вместе, пока мы встречались?» Честно говоря, я бы не стала сбрасывать эту версию со счетов. Но это не имело никакого отношения к значимости Лии, а было лишь свидетельством никчёмности Фила. Разве это имеет значение? Я села на противоположный конец дивана. Рука так и чесалась прикоснуться к ней, утешить ее, предложить ей сестру, на которую можно положиться. Он осел, и ты заслуживаешь гораздо лучшего. Да? Мое сердце разбилось, разбилось в дребезге прямо здесь, на дешевом ковре, на виду у нас обеих. Только она не заметила. Она никогда этого не делала я мешала видеть ее отчаяние если бы только я могла встряхнуть ее и уговорить открыть глаза но в последний раз когда я сделала это в последний раз когда я озвучила все что мне в ней нравилось лия закрылась еще сильнее потому я решила довольствоваться малым даже не стану достаивать это ответом что само по себе является ответом отметила она не волнуйся я тебя не виню По крайней мере, за то, что не захотела отвечать. Но она винила меня в пожаре, в своей разрушенной жизни. Если бы я знала, как все исправить, то сделала бы это сию же минуту, как бы ни было больно, как бы сильно я не страдала. Наконец Лия повернулась ко мне лицом, давая понять, сколько слез она пролила сегодня вечером. Много. Глаза у нее припухли, а щеки были усеяны комочками туши. «Ты попросила Джону пригласить меня на свидание?» Он хотел пригласить тебя на свидание сам. Я потянулась к ее руке. Она отдернула ладонь так быстро, что ее ногти отцарапали мою кожу. Я заставила себя не вздрогнуть. Он пригласил тебя на свидание в тот первый раз. Я не говорю о первом разе, я говорю о сегодняшнем дне. Давай успокоимся и поговорим об этом за чашкой горячего какао. Нам не по пять, Шарлотта, наших родителей нет в живых, чтобы решать наши споры. Они мертвы, если ты забыла. Фау! Сегодня она намеревалась причинить мне боль больше, чем обычно. Выпив, Лея превращалась в человека, которого я не узнавала и, честно говоря, не хотела узнавать. Нам больше не нужны шоколадные объятия, чтобы справиться с нашими проблемами. Ее голос стал жестким, хлестким. Он снимал с меня шкуру, оставляя окровавленные лоскуты. Ты просила Джона пригласить меня на свидание или нет? Я слышала, как ты разговаривала с ним в холле, так что даже не думай лгать. Я бросилась перед ней на колени, не в силах больше сдерживаться. Далее, просила, я хочу, чтобы моя сестра была счастлива, чтобы нашла любовь, чтобы двигалась дальше, отцепилась от гребаного фила. Разве это преступление? Ты хочешь знать, что я почувствовала после того, как он повел меня посмотреть на берлинскую стену, привел в ресторан и попросил стать его девушкой. Как будто. Будто я не... Она показала на свое лицо, скривив губы в отвращении. Как будто я особенная, как будто я красивая. Поверить не могу, что была настолько глупа и даже подумывала сказать да. Он отвел тебя посмотреть на берлинскую стену? Мое сердце пустилось в пляс. Я просто хотела, чтобы Ли я жила по-настоящему, жила. Она уставилась на что-то у меня за спиной. Может быть, смотрела в никуда. Он привел меня к фрагменту Берлинской стены в саду скульптуры Организации Объединенных Наций и поставил в центр перед фреской. Я знала, где это. Мужчина и женщина, обнимающиеся через стену. Я нутром чуяла, почему Джона привел ее туда. Он хотел, чтобы ты увидела, какой может быть трагедия, прекрасной и прославленной. Боль и шрамы — это броня, которую носит красота. Вот что он сказал. Она усмехнулась. «Что за чушь собачья?» «Он прав. И, очевидно, много думала о сегодняшнем дне. Ты должна дать ему шанс». «Ты отняла у меня право выбора. Побежав к Джонни и попросив его пожалеть меня, вытащив меня на свидание, ты лишила меня возможности встречаться с ним самостоятельно». «Он и так хотел с тобой встречаться». «Да? Что ж, я уже пожертвовала своим лицом ради тебя. От своей свободы отказываться я не стану». Она ворвалась в свою комнату и остановилась на пороге, добавив. «Я не твоя подруга, Шарлотта. Я не выбирала, чтобы ты была в моей жизни. По крайней мере, позволь мне выбрать других людей в моей жизни». Чертовски больно. Ее слова задели, но ли я права. Мы не друзья, мы сестры, соединенные ударом судьбы, несчастьем. Вот красная нить, связывающая меня с ней. Мы не выбирали одну и ту же кровь. Точно так же, как я не просила ее бежать сквозь огонь, чтобы спасти меня, а она не просила, чтобы ее поставили перед выбором. Иногда слова сестры задевали так сильно, что мне хотелось уйти от нее Навсегда. И тогда я вспоминала, почему она меня ненавидит. Ли захлопнула за собой дверь, зная, что я не последую за ней. Я никогда не была в комнате Ли после ночи. Не после того, как мы переехали в Бронкс. Не тогда, когда мы переехали. После пожара я взяла за правило никогда больше не вторгаться в личное пространство Лии. Ну, не в этот раз. Моя рука нащупала дверную ручку. Я повернула ее. Сердце стучало в груди, как отбойный молоток. Я могла бы умереть от сердечного приступа, но сделала шаг внутрь. Меня встретила полнейшая тишина. Думаю, мы обе были потрясены и молчали. Я даже забыла, что хотела сказать. «Ты в моей комнате» прошептала Лия. Я закрыла глаза, вдыхая знакомый аромат масла, цитронеллы и белья. Здесь пахло так же, как в ее комнате девять лет назад. Другое место. Один и тот же человек. Она еще здесь. За нее стоит бороться. Я люблю тебя, Лия. Я уставилась на нее. Лия присела на край кровати, как будто желая сократить свое существование настолько, насколько это возможно для человека. И поскольку я люблю тебя, Ты можешь говорить все гадости, какие захочешь, и я всегда буду рядом. Всегда. Похожи ли наши отношения на отношения между Тейтом и Келаном? Благие намерения и плохая реализация. Трагедия и разбитое сердце. Любовь и ненависть. Слеза скатилась по моей щеке. Я позволила ей упасть на ковер, а потом стерла след от нее. «Убирайся из моей жизни, Шарлотта!» Но в словах не было пылкости. Она просто устала. Чертовски сильно устала от всего этого. Я вздохнула и повернулась к выходу, но вдруг кое-что заметила: грандиозные петли и плотные линии. Знакомый почерк Келана. Надпись чернилами на конверте, засунутом между книжной полкой и руководством по красоте, как скрыть шрамы. Я нырнула вперед, схватила письмо, прикусила язык при виде уцелевшей части Келана, глотая горькую кровь. Где ты это взяла?» Лия заерзала на кровати, чуть не упав. Оно старое. «Лия, где, черт возьми, ты это взяла?» «Какой-то парень приносил давным-давно, в День Святого Валентина, в твой выпускной год». Она повела плечом. «Он хотел, чтобы я отдала его тебе, и я подумала, что это просто поздравительная открытка». Я подошла к кровати, тряхнула сестру за плечи. «Расскажи точно, что произошло». «Что в этом особенного?» Она отстранилась от меня и отползла назад, увеличивая дистанцию. Это просто письмо от старшеклассника, от Келана. Что? Парень, который дал тебе письмо, его звали Келан, и он покончил с собой той ночью. Я никогда ей этого не рассказывала, не хотела, чтобы она чувствовала, будто я угрожаю ее праву на трагедию. Это была моя вина, но это была и ее вина за то, что она заставила меня поверить, что я сожалею что, спасая меня, она разрушила себе жизнь, что я не могу поговорить с ней о трудностях, с которыми столкнулась, и страха затмить ее. Келлан не просто покончил с собой после того, как принес письмо Лии. Возможно, это было последнее, что он сделал перед тем, как покончить с собой. Я скрывала это от нее. Ей ни к чему было знать боль от попытки спасти кого-то, окончившейся неудачей. Это было достаточно болезненно, даже если добьешься успеха. Я видела это каждый раз, когда она смотрела на меня. Слова Тейта, сказанные в тот день, когда я призналась в своей большой тайне, эхом отдавались в моей голове. Он был прав. Впервые я признала тот факт, что существовало возможности похуже, чем то, что Лия спасла меня. Шарлотта, ее голос был мягким, как будто она думала, что разобьет меня в требезге, если поднимет голос еще чуточку выше. Я думаю, она испугалась, заметив что-то в моем взгляде, потому что в кои-то веки повела себя так, будто ей было, что терять между нами. Она медленно встала, как будто загоняла в угол животное. «Шарлотта?» — повторила она. Я не ответила. Я развернулась и пошла прочь. Эта красная нить судьбы, соединяющая нас, распуталась, освободив меня. Но почему-то я только сильнее почувствовала себя в ловушке.